То, с чем он уже столкнулся, когда на французском изъяснялась мисс Луиза Хейворд, правда, ее французский надо отдать должный был гораздо лучше, не нездешний крой одежды, явная вульгарность в подборе жилетов, галстуков, цветов ткани, какой европеец наверняка не допустил бы, американцы. Черт знает что! С большим неудовольствием выругался он про себя. Уже и обитатели этого забавного заокеанского захолустья полезли в Европу с тайными миссиями, — Если так дальше пойдет, следует ожидать в старом свете мексиканцев, а то и жителей Венесуэлы. — Кончай вилять, — заговорил второй, — а то Чарли в самом деле разозлится и понаделает в тебе столько дырок, что ни один доктор не золотает. Местечко тут тихое, никто и внимания не обратит. Стрелять будем через платок, у нас есть некоторый опыт. Тебе что, охота сдохнуть в такую прекрасную погоду? День-то какой, французишка! Вмешался его напарник, сидит, кончать репаться Время поджимает. — Эй, ты, месье, я точно знаю, что инженеры вместе с его аппаратом зацапал буквально вчера ваш босс Гравошол. — Не знаю такого. — Я тебе человеческим языком говорю Гравошол. — Вы имеете в виду Гравошоля? — А я тебя о ком толкую? — Короче, инженер у вас, и аппарат тоже. Только он нужнее тому парню, что нас прислал. Есть у него привычка собирать у себя всякие хитрые аппараты... А парень это такой что если он приказывает, выполнять нужно быстро и тютелька в тютельку, иначе самому голову отвернут. Усёк? Ничего личного, не сверкай так глазами. Это просто работа. Босс сказал, что без инженера и его аппарата мы не возвращались. А значит, если мы не справимся, нам самим придется кисло. Уж ты поверь. Значит, что? Значит, кровь из носа. Ты мне скажешь, куда Гравошол упрятал инженера и аппарат» а если я этого не знаю? Знаешь, балаганная твоя рожа, знаешь? Я точно знаю, что ты знаешь. Хо! Ну давай, выкладывай. Иначе мы с Чарли возьмем по ножику, вон их у тебя целая куча, и пощекочем тебя малость, так, чтобы и жив остался, и язык развязал. Ну? Бестужев решил, что услышал достаточно, и пора прервать эту увлекательную беседу. По голосам, звучавшим совсем рядом, он хорошо представлял себе дислокацию противников, а то, что при них есть оружие, его не особенно и пугало. Одним рывком отбросив занавеску, он оказался на другой половине фургона. Как и следовало ожидать, его неожиданное появление на миг визитеров ошеломило, и Бестужев использовал этот краткий миг со всей выгодой. Оружие держал в руке только один из них. Большой вороненый пистолет, незнакомой Бестужеву модели, Да и держал не на изготовку, а небрежно зажав ладони, словно палку. Точным ударом ноги по запястью Бестужев пистолет выбил и, не глядя, куда он упал, сходу двинул локтем второму под душу, как выразились бы русские мужички из простонародия Ударенный звучно охнул и согнулся вдвое, зажимая обеими руками ушибленное место, пытаясь судорожно заглотнуть воздуха, мимоходом двинув ему кулаком в подбородок, Бестужев кулаком с зажатым в нем браунингом, словно к приложил обезоруженного чуть-чуть повыше уха, Точным ударом левой отправил в угол, только после этого нагнулся, подобрал пистолет и отпрянул к стенке так, чтобы держать под наблюдением и прицелом не только эту американскую парочку, но и Жака. циркач мог по-своему использовать начавшуюся заварушку. — Обыщите обоих, Жак, — распорядился он быстренько, пока не очухались. У одного больше ничего не оказалось, у второго Жак извлек из-под пиджака точно такой же черный пистолет. — Держите за ствол! — крикнул Бестужев. «Перебросьте мне Вот так! К двери! Прихватите какое-нибудь верхнее платье! Не появляться же на людях вот так!» А торопело таращись на него, Жак схватил с вешалки потертый черный суртук, перебросив его через руку, замер у двери, хлопая глазами в явной растерянности. «Документы, деньги!» — командовал Бестужев. «Быстро!» Жак ошалело закивал, кинулся к шкафчику и начал в нем рыться, что-то выбрасывая на пол, а что-то распихивая по карманам брюк. Американские гости только теперь распрямились, охая и шипя от боли, уставясь на Бестужева, будто натуральные африканские каннибалы, узревшие аппетитного дородного миссионера. Как-то сразу чувствовалось, что они не питают к нему ни капли дружеского расположения, вовсе даже наоборот. Бестужев поднял Браунинг повыше. — К дальней стенке вы оба! Он тоже не следил сейчас за изысканностью речи. — Учтите, если мне придется кого-то из вас пристукнуть, я по ночам кричать не стану. Они хмуро отступали к задней стенке фургона, пока не уперлись в нее спинами, двигались оба крайне осторожно, словно шагали по тонкому осеннему литку. Спокойные клиенты попались, рассудительные и видавшие виды, прекрасно понимали, что сила не на их стороне, а позиция у них самая невыгодная. Парень.